Глава 30. Тед, несмотря на все планы, в ближайшие дни мы с Лондой так и не рискнули забраться в кабинет ее отца. Тот уезжал ненадолго, больше командовал по телефону, отдавал распоряжение четким, неприятным голосом. А я маялся от невозможности узнать хоть что-то. И тем не менее, кто умел ждать лучше меня? Выжидать момент для удара, для решительного прыжка, который позволит нанести поражение врагу. Если бы не эта способность, я давно бы погиб. С Лондой мы почти не разговаривали. Наше общение сводилось к «меня сегодня сопровождать не надо» или «какая же дрянная погода ты не находишь?» Погода, в общем-то, стояла хорошая, только жаркая. И мы все маялись, слонялись по дому, находя самые темные углы. А вот Айтеры Лонды стали относиться ко мне с куда большей приязнью. Оказалось, что они неплохие ребята, просто, как и все мы, побитые судьбой. Джейку в этом плане досталось меньше. Лонда стала его первой и единственной Ильтере, они многое прошли плечом к плечу. А для Лео она была уже третьей, и ничего хорошего он не ждал. А когда понял, что ошибся, и новая Ильтере не собирается становиться для него палачом, готов был отдать за нее жизнь. Вечная игра на грани. Вся эта магия, какой бы направленности ни была. «А ты как попал к Лондитет?» — спросил Лео, когда в очередной жаркий полдень мы сидели в саду в беседке. От небольшого фонтанчика в глубине сада слышался девичий смех. Там плескались айтере отца Лонды. «Случайно — Случайно? — ответил я. — Моя предыдущая альтере заболела, а новой я оказался не нужен. Джейк покосился на меня. Он, видимо, знал больше Лео, но промолчал. Он вообще был на редкость неразговорчивым парнем. — Тебе повезло, — улыбнулся Лео. — Ты ведь мог вообще никого не найти? — Мог. Я склонил голову. И хорошо, что этого не случилось. «Моя предыдущая Эльтере мечтала, чтобы я умер, но побоялась отката», — сказал Лео задумчиво. «Поэтому довела до предела и выгнала с глаз долой. Я даже не помню, как приполз на фабрику. Казалось, пытка будет вечной. А потом пришла Лонда, и боль прекратилась. Знал ли он о настоящих целях Лонды? Уверен, что знал». но казался до того спокойным, что временами я начинал в этом сомневаться, и только листья натура напоминала «мальчик не так прост». А в конце аллеи появилась Лонда. «Тед!» Она помахала мне рукой с такой невинной улыбкой, будто мы были старыми друзьями. «Я собираюсь почитать немного. Ты со мной?» «Да». Я поднялся со скамейки. «Иду». «Мальчики, если нас будут искать...» Лонда подмигнула. «Не мне вас учить, что делать». и мы направились к дому. Улыбка мигом слетела с лица девушки, и появилась суровая сосредоточенность. «Твой отец уехал?» спросил я шепотом. «Да, у него совещание», ответила она, «но действовать надо быстро, само собой». И мы, как двое заговорщиков, поспешили вверх по лестнице. Хотя мы и были заговорщиками. Я так точно. На этот раз в коридоре было пусто. Никакой прислуги, никаких лишних глаз либо ушей. И двери кабинета Лефенера снова оказались крепко заперты. «Сейчас открою», — шепнул я. «Не нужно у меня ключ». Лонда достала увесистый ключ из скрытого кармана на платье. Позаимствовала ненадолго. Я едва не присвистнул. Наше общение становится полезным. Лонда отперла дверь. Мы скользнули в кабинет, и за нашими спинами замок замкнулся. «Где?» — только и спросил я. «Здесь несколько тайников, о которых я знаю», — ответила девушка. «Возможно, есть и те, о которых неизвестно». И она присела рядом со столом, нащупывая что-то на его ножке. Раздался щелчок, и боковая часть стола вдруг сдвинулась в сторону. Лонда просунула туда узкую ладошку и достала тоненькую папку. «Читай, я поищу еще», — сказала она. Я тут же раскрыл папку и зашуршал страницами. В основном это были материалы бухгалтерии. Видимо, у господина Лефенера имели счета, о которых не стоило знать посторонним. «Это не то, что может быть интересно для нас», — шепнул Лонде, А она уже протягивала мне другую папку. Предыдущая вернулась на место, и тайник закрылся. вот это уже интереснее», — тихо сказал я, разглядывая листы, испещренные мелким почерком. «Что там, Тед?» — девушка отвлеклась от поисков третьего тайника. «Списки», — ответил я, — «и странные пометки рядом с ними. Мои друзья могли бы с ними поработать, но как им передать? Переписать?» Я завертел головой по сторонам в поисках листов бумаги. «У меня есть копир». сказала Лонда. «Подожди! Что еще скрывается в карманах и складках ее платья?» Вот о чем я думал, когда Лонда достала откуда-то тонкий предмет, похожий на линейку. «Подарок из Ивасона», усмехнулась она в ответ на мой удивленный взгляд. «Отец постарался. И если бы он еще знал, для чего я буду его использовать...» И девушка выдвинула ящик стола, доставая оттуда листы бумаги, положила список на один из них и медленно провела сверху копиром. Остался оттиск. Не сказать, чтобы очень яркий, но все символы и пометки сохранились. Всего мы скопировали пять листов. «Его надолго хватит?» Я указал на копир. «Листов на двадцать», — ответила Лонда. «Потом придется перезаряжать. У меня в комнате есть специальный кристалл. Но это процесс долгий. Взглянем, что у нас в третьем тайнике». Я был только «за». Третий тайник располагался в углу комнаты. Одна из паркетных панелей отходила в сторону. Там оказалось всего лишь несколько писем, я пробежал глазами по одному из них. «Компромат», — сказал я с усмешкой, на членов президиума. «Твой папа промышляет шантажом». «Поверь, он занимается не только этим». Лонда покачала головой. «Жаль, что ничего особенно полезного мы не нашли». «Расшифруем для начала списки. Уверен, они нас еще порадуют и удивят», — ответил я. «А пока давай вернемся на место. Ты не будешь против, если я вечером немного прогуляюсь?» «Мне прогуляться с тобой?» спросила Лонда. «Я могу навестить свою новую подругу Лауру. Тебе ведь к ней надо». Я замешкался на миг. Но Лонда и тут все поняла правильно. «Не беспокойся», сказала она. «Никто ничего не узнает. Понимаю, у тебя нет повода мне доверять. Но подумай, что сделает со мной отец, если эти бумаги всплывут. Ты права. Хорошо, давай вместе навестим Лауру». «Идем?» Мы вышли из кабинета. Лонда старательно заперла дверь, когда я услышал шаги. «Кто-то идет», — проговорил торопливо. «Будь я один». Но черный лис вызовет вопросы у прислуги. А Лонда дернула меня в сторону совсем к другой двери и впилась в губы поцелуем. Я в первую минуту опешил, а когда раздалось деликатное покашливание и торопливые шаги прочь, понял. Конечно, никого не удивит Ильтере, развлекающаяся со своим Айтере, даже неподалеку от отцовского кабинета. «Ушла?» Лонда выглянула из-за моего плеча. — Отлично. — Ну, у тебя и методы. И я тихонько рассмеялся. — Извини. эльтера мгновенно покраснела, Но больше ничего не пришло в голову. — Да нет, ты все сделала правильно, — ответил я. — Давай убираться отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. И мы торопливо пошли прочь. Я спрятал листы в своей комнате, а затем мы вернулись в сад к Джейку и Леву. Те ни о чем не спрашивали. Просто продолжали разговор, никак не отреагировав на наше появление. «Так странно. Мне до сих пор не верилось, что Лонда искренне желает вступить в наши ряды. И вот теперь оказалось, что это действительно так. И все же необходимо соблюдать осторожность, иначе все может закончиться крайне плохо». Тем же вечером мы выехали из дома Лефенера. Фенера. Отцу Лонда так и заявила, что желает пообщаться с новой подругой. Конечно, тот не был против. Приставка «Эо» открывала любые двери и снимала любые вопросы. Поэтому мы, не таясь, вышли из дома и сели в автомобиль». В небольшой сумочке Лонды поместились свернутые листы, которые я хотел передать Лали. Эш и Ник прекрасно разбираются в подобных загадках. Возможно, у них получится найти ответ, что это за списки и условные обозначения. «Не беспокойся. Если бы я хотела тебя выдать, давно бы уже это сделала», сказала Лонда. «Я думал, что умею лучше держать лицо. Сама Хайди Эолайт обломала об меня зубы. Но сейчас я, наверное, действительно поверил Лонде. Не знаю, почему». Доверять Эльтере изначально бессмысленно. «А может, ты хочешь узнать больше?» С усмешкой предположил я. «Кто еще входит в наши ряды, например?» Лонда только улыбнулась и пожала плечами, давая понять, что она думает о моем предположении. А впереди уже показался знакомый особняк. Я вышел из автомобиля первым и протянул руку Лонде. Нас уже встречал слуга Лауры. «Доложите госпоже Эо Деннис, что к ней приехала подруга», высокомерно попросила Лонда, сразу давая понять слуге, что она Ильтере, а значит, лучше с ней не спорить. «Конечно, госпожа!» — поклонился тот. «Прошу, пройдите за мной в гостиную. Могу я узнать ваше имя?» «Лонда Лефенер!» И моя новая Ильтере величественно прошествовала за слугой. Да уж она умела быстро менять обличие. Я успел в этом убедиться. Сейчас гостиная была пуста, но совсем скоро послышали знакомые шаги. Лаура. А с ней Джейми. Подруга выглядела встревоженной. Наверное, ее испугал неожиданный визит Лонды. «Добрый вечер, госпожа Эодейнис». Лонда поднялась навстречу хозяйке дома. «Простите, что вот так ворвалась в ваш дом». «Всегда рада видеть вас, госпожа Лефенер», ответила Лали и успокоилась, увидев меня. «Чем обязана?» Лонда открыла сумочку и протянула мне сложенные листы. «Мы нашли это в тайнике Лефенера», сказал я. «Здесь какие-то списки и без наобозначений». Надо расшифровать. Глаза Лали широко раскрылись. Такого поворота она точно не ожидала. «Хорошо, мы займемся этим», — ответила она, передавая списки Джейми. «А больше в тайниках нет ничего полезного», — добавила Лонда. «Надеюсь, это поможет, а мы продолжим искать. Возможно, где-то в доме есть другие тайники». «Либо в офисе», — задумчиво добавил я. «Да, в офисе, но там уже нам точно не дадут рыться. Как у вас дела?» — просил я Лали. — У нас сложно. Вздохнула подруга, отводя взгляд. Сразу стало не по себе. Что уже успело произойти? Позавчера было нападение на льва. Чуть не убили. Чудом удалось спасти. Теперь уже Лонда смотрела удивленно. Конечно, ей было непонятно, что это за лев. А я вот все прекрасно понял. Общество чистой силы? — спросил настороженно. — Видимо, да. — И как лев? — За счет льва выжил. Лали снова вздохнула. «О, да тут все серьезно. Кажется, кое-кого угораздило влюбиться в Стефана Тайрона. Худшие кандидатуры для нежных чувств представить сложно. И?» «И, наверное, уже укоротил кому-нибудь жизнь. Я сегодня не звонила Джеффри, из дома не выходила, так что ничего не знаю». И лали устало закрыла лицо руками. «Да уж, чувства — наша слабость. Особенно к тем людям, которые никогда на них не ответят». «Если что, я на связи», — сказал подруге. «Звони. Лонда меня позовет». «Договорились». Лали бледно улыбнулась. «Спасибо, Лонда». «Не беспокойся, я за ним присмотрю», — ответила та, а я фыркнул. Присмотрит она. Но на душе стало теплее. Неужели в этом прогнившем Тассете еще одной нормальной Ильтере больше? Мы попрощались с Лали и поехали домой. Всю обратную дорогу я думал, кто же рискнул перейти дорогу Эотейрону. «Кто бы это ни был, он либо глупец, либо самоубийца, потому что за 14 лет, если считать совершеннолетие Стефана, ни у кого не получалось серьезно его достать, кроме отцовских Айтере во время боя в доме Хайди. И почему-то мне казалось, что его враги вообще долго не жили. Поэтому, кто бы ни организовал нападение, в ближайшие дни мы услышим о чьей-то гибели. И в данный момент я Стефана не осуждал, он в своем праве. Не остановит врагов сейчас, и в следующий раз никакой лев его не спасет». Я этот принцип проверял на собственной шкуре, и он неизменно действовал. Оставалось только надеяться, что в итоге Эо Тайрон окажется на нашей стороне, потому что мне не хотелось встречаться в бою с Белым Львом».